Глава 9. Готовясь к поездке в Нью-Йорк, я убираю подальше сарафаны с цветочным рисунком и прямые короткие платья, которые носила в Палм-Бич в эти жаркие дни. Все шкафы и мой собственный сестеры материнский перерыты в поисках самых элегантных туалетов. Во время одной из поездок на материк я нашла хорошую портниху, и она сшила мне платье, гладкое, подчеркивающее фигуру. Пусть будет оно, в нем Фидель меня точно заметит. Для прикрытия мистер Дуайер, чья жена знакома со многими влиятельными семьями, организовала мне приглашение в Хэмптонс. Мать в восторге от того, что я буду вращаться в избранных кругах. Отцу некогда забивать себе этим голову, а сестры озадачены. Друзья, о которых я почему-то никогда не упоминала, вдруг меня приглашают. Впрочем, девочки тоже заняты своими делами и особо пристального интереса к моим планам не выказывают. Элиза вовсю готовится к переезду в Майами. Изабелла встречается с местным бизнесменом, у Марии школа и друзья». Я рада, что они на мне не зациклены, они рады без лишнего шума помочь мне с покупками и сборами в дорогу. После достаточно комфортного перелета я беру такси в аэропорту Айдлу Айлд и еду в центр города в гостиницу, где мистер Дуайер забронировал для меня номер. Отель элегантный, но находится не в самом оживленном месте». Я не очень рискую встретить кого-то из знакомых, но на всякий случай нужно беречь репутацию. Никто не должен знать, что я приехала в город одна. Поднявшись в номер и оставив там чемодан, я сразу же опять спускаюсь, чтобы встретиться с мистером Дуайером в назначенном месте. бар гостиницы производит довольно угнетающее впечатление» посетители, усталые командировочные и просто мужчины, желающие приятно провести время. Кто-то вяло бренчит на пианино в углу. Отель вполне приличный, но все в нем. Самую малость поизносилась, поэтому, хотя я и ценю, что здесь меня никто не узнает, я, если честно, охотно перебралась бы отсюда в плазу где мы останавливались с родителями много лет назад, когда приезжали в Нью-Йорк за покупками. Тогда мы не беспокоились ни об анонимности, ни о бюджете. Я сажусь на свободное место напротив мистера Дуайера. Он не отрывается от газеты, раскрытой на кроссфорде. В руке черная шариковая ручка, которой он выводит очень аккуратные, чуть-чуть излишне крупные печатные буквы, методично заполняя клеточку за клеточкой. Только закончив и положив ручку на стол, он поднимает на меня глаза. «Как себя чувствуете с дороги?» «Хорошо». «Ну и отлично. Он в Гарлеме. Мистер Дуайер хмурится». «В отеле Тереза. Мы поселили его в Шелборне. В нескольких кварталах от вас». Но он сорвался оттуда, вместе со всей своей свитой. Что случилось? С их делегацией потребовали залог возмещения убытков. Пресса говорит о каких-то цыплятах, которых они якобы держат в номерах и прямо там ощипывают. Как знать? Может, он просто решил нас всех подразнить? «Уверяет, будто мы его оскорбляем». «Даже вон пожаловался», — объясняет Дуайер и в полголоса бормочет в адрес Фидели не самые хвалебные слова, с которыми я не могу не согласиться. «В глазах людей он будет героем», — говорю я. «Отказаться от элегантности и комфорта отеля Шелберн и переехать в Гарлем — это довольно заметный жест». «Да уж». Мы пытались поселить его в командоре, но он не согласился. Разъезжает, черт побери по Нью-Йорку, а народ толпится вокруг него, как будто он кинозвезда. Принимает у себя в номере глав государств Хрущева, Насера, Неру. Мне почти жалко американцев. Фидель любит создавать проблемы, сеять хаос, действовать вне системы. Это его фирменный стиль. Не стоит его недооценивать. Предостерегаю я. Мистер Дуайер бросает в меня взгляд, красноречиво свидетельствующий о том, как мало в нем сочувствия к нам кубинцам и с каким трудом он терпит нас всех. Я не исключение. Политику предоставьте мне. Ваша задача — привлечь его интерес. Когда? Завтра вечером. Он собирает своих почитателей в отеле Тереза. Будет мстить нам за то, что мы не пригласили его на латиноамериканский саммит. Среди приглашенных есть женщины. «Наш человек внес вас в список». «Вы точно хотите, чтобы я пошла туда под своей настоящей фамилией?» «Она будет для Кастро дополнительной приманкой», — отвечает мистер Дуайер. «К тому же кто-нибудь из свиты Фиделя, или даже он сам, может вас узнать, поэтому назваться чужим именем — большой риск». Доверие этого человека завоевать трудно. Начав со лжи, вы провалите операцию, не успев ее начать. К нам подходит официантка и спрашивает, чего мне принести. И я заказываю коньяк с лимонным соком и апельсиновым ликером. Перед мистером Дуайером она ставит олд-фэшн. Олд-фэшн от английского «old-fashioned» — старомодный. Коктейль на основе виски с добавлением горькой настойки, сахара и апельсиновой цедры. Конденсат от бокала попадает на сложенную газету. Бумага промокает, второе слово по горизонтали расплывается. При виде растекшихся чернил мистер Дуайер хмурится. «Вопросы есть?» спрашивает мистер Дуайер, когда мы опять остаемся вдвоем. Всего лишь около тысячи. Что будет потом? Вы поговорите с ним, пофлиртуете, произведете на него впечатление. Потом вернетесь домой и скажете, что чудесно провели время в Хэмптоне. Деньги за эту маленькую прогулку будут на счете, который мы открыли для вас в Палм-Бич. «Мы условились, что ЦРУ переведет мне пять тысяч долларов и полностью возместит расходы, связанные с путешествием. При следующей возможности мы сделаем так, чтобы вы снова с ним пересеклись», — продолжает мистер Дуайер. «В Соединенные Штаты он вряд ли вернется». Значит, встреча должна будет произойти в Гаване. Она окажется тем успешней, чем более тесный контакт вы сейчас установите. Мы с вами свяжемся, когда получим необходимую информацию». Мистер Дуайер достает из кармана тонкую стопку банкнот, скрепленных зажимом, и бросает несколько купюр на стол. Этого достаточно, чтобы заплатить за нас обоих. Потом он отодвигает стул, поднимается и сует газету под мышку. «Бояться», — говорю я. Он останавливается. «Что, простите?» «Сорок семь по горизонтали. Ответ — бояться». На его лице мелькает подобие улыбки. «Точно!» «Это же пословица! Дураки спешат туда, куда ангелы ступить боятся!» «Но надо же!» — он подмигивает мне и торопливо сказав, «Удачи, мисс Перес, уходит!» «Я осушаю свой бокал и борюсь с желанием заказать еще!» «Мать нам всем вдолбила, до чего опасно увлекаться спиртными напитками!» но она не одобрила бы ничего из того, что я сейчас делаю. Поэтому, как говорится, где пенни, там и фунт». Официантка возвращается, чтобы забрать бокал мистера Дуайера. «Он не уйдет от жены», — говорит она. «Кто не уйдет от жены?» Вытирая стол, официантка наклоняется ко мне. «Я, конечно, извиняюсь». Вы молодая, симпатичная девушка и заслуживаете большего, чем этот мужчина. Я каждый день вижу, как они приходят и уходят. Все поют одно и то же. Жена меня не понимает, мы живем вместе только ради детей. Я постоянно в командировках, и мне одиноко. Но кто-то же должен содержать семью. Официантка презрительно фыркает. По-моему, это противно. Мы не... Он не мой любовник, он просто старый друг семьи. Они все так сначала говорят. Они что угодно скажут, лишь бы подобраться к вам поближе. Она прищуривается. Вы не здешняя, верно? Верно. Тогда будьте осторожны, а то и не заметите, как этот город вас проглотит. Многие симпатичные девушки, такие как вы, приезжают сюда за приключениями и остаются с разбитым сердцем. Своим матерински заботливым тоном официантка напоминает мне мою няню Магду. Отец сказал нам, что она уехала из Гаваны и поселилась у родственников в деревне. Мне понятно ее нежелание расставаться со своей страной и со своей семьей, и все-таки мне бы хотелось, чтобы она жила с нами в Соединенных Штатах. Спасибо, я буду иметь в виду. Выпьете чего-нибудь еще? Я заказываю еще один коктейль, ситуация располагает. Следующим вечером я выглядываю из такси, в котором, как в комфортной скорлупке, еду по Гарлему. На меня надвигается своим мощным фасадом отель «Тереза». Целый день я изучала окрестности своей гостиницы а теперь попала как будто бы в другой мир. Здешние магазины и офисы можно назвать как угодно, но только не фешенебельными. Здание отеля, по сравнению с которым мой кажется мне верхом элегантности и уюта, далеко не худшее в этой картине. До сих пор я не осознавала, что воспринимаю Америку как рай. Место, где можно не слышать речей Фиделя и не ощущать того страха, который угнетал нас в последние недели нашей жизни на Кубе. Присутствие Кастро было бы постоянным напоминанием о том, что мы потеряли, что он украл у нашей семьи. И вот теперь он здесь. Даже в нашем убежище он не оставляет нас в покое. У входа в гостиницу толпятся люди с транспарантами. Полиция поставила ограждение, чтобы все выглядело так, будто ситуация под контролем. Но на самом деле порядком здесь и не пахнет. Этот хаос напоминает мне то, во что превратилась Гавана. В первые дни после революции, когда президент Батиста сел на ночной самолет, и улетел в Доминикану, оставив нас в руках Кастро и его последователей. Энергия толпы ощущается почти физически. В Гаване Фиделя тоже принимали как мессию. С восторгом и надеждой. Для людей, которые собрались сейчас здесь, он Робин Гуд, который забирает добро у богатых и раздает бедным. Не вредит ему, вероятно, и то, что на свой грубый манер он довольно красив. Простая солдатская одежда, борода, которая кому-то может показаться экзотической. Этот тщательно продуманный образ импонирует тем, кто бунтует против старой гвардии. «Мне противно видеть лихорадочное возбуждение этих людей». Им не придется жить при режиме Кастро. Они свободны и могут выражать недовольство правительством своей страны. Наши свободы Фидель отнял, а они его приветствуют. «Говорят, к нему сюда Хрущев приезжал», — замечает таксист с ноткой почтительного ужаса в голосе. «Представляете?» «В ответ я издаю какой-то нечленораздельный звук». «Все мое внимание поглощено сценой, которую я вижу перед собой. Кто-то вывесил из окна кубинский флаг. Здесь, в чужой стране, он воспринимается как символ дерзости и отваги. Среди собравшихся есть и те, кто, судя по надписям на табличках, протестует против преступлений режима Кастро. Но таких людей очень немного». В основном все восхваляют Фиделя, и их ликующее невежество для меня как пощечина. Сколько усилий потребуется, чтобы нас услышали и поняли? Лидеры государств выказывают Фидели уважение. Перед ним заискивают интеллектуалы, художники и литераторы, обедают за его столом. Вся эта просвещенная публика почему-то не хочет видеть того, что скрывается за зеленым камуфляжным фасадом. Будет ли его наружность по-прежнему казаться им романтической, когда они узнают, сколько людей видели эту солдатскую форму в последние секунды своей жизни во время казни без суда и следствия? Не отвернутся ли от Фиделя его почитатели, если услышат, как палят из ружей, расстрельные команды, если почувствуют запах крови своих соотечественников? Захочет ли какой-нибудь поэт написать стихотворение о нашей непрекращающейся медленной гибели? «Где мне вас высадить?» — спрашивает таксист. «Прямо там, впереди». «Уверены?» «Толпа неспокойная!» «Все будет в порядке!» Он останавливает машину примерно в квартале от входа в отель. Я, расплатившись, выхожу и плотнее кутаюсь в свое пальто. Отчасти, чтобы защититься от сентябрьской прохлады, которой никто, кроме меня, как будто не замечает. Отчасти, чтобы спрятать платье. Я уже давно чувствую себя так, будто повисла над пропастью, отделяющей девочку от женщины. Мать ждет, что я выйду замуж, ведь моя младшая сестра уже стала женой и матерью. Общество толкает меня во взрослую жизнь, которой я не совсем готова. Все считают, будто в час, когда мне исполнилось восемнадцать, я чудесным образом переступила какой-то воображаемый порог, и теперь мне осталось только переселиться из дома родителей в дом мужа. А на самом деле я застряла в промежуточном состоянии. Глядя в зеркало, я иногда чувствовала себя так, словно мое собственное тело меня предало. Приняв новые очертания, оно заставило меня шагнуть на новую жизненную ступень, не спросив, хочу ли я этого. Нет, когда ко мне пришла женственность, Я, конечно же, стала гордиться ею, потому что почувствовала в ней силу. И все-таки я почти постоянно ощущала неловкость, как будто моя физическая оболочка принадлежала не мне, а кому-то другому, кто сначала купил ее от моего имени, а теперь продает. На сегодня вечером я чувствую себя иначе. Сегодня я посмотрелась в зеркало и подумала, что женщина может стать взрослой не только в тот момент, когда на нее, против ее воли, напялят белое платье и фату. Я, вероятно, становлюсь взрослой именно сейчас, ведь я сознательно заявляю права на свою женственность, чтобы использовать ее для достижения собственных целей, а не для оправдания чужих ожиданий сегодня я чувствую себя сильной. Мои каблучки стучат по тротуару. Люди оборачиваются и провожают меня взглядами. Вблизи толпа оказывается еще больше, чем я ожидала. Группа протестующих что-то кричит нескольким туристам с фотоаппаратами. Будь я помладше, я бы тоже стояла сейчас с транспарантом, пыталась бы открыть миру глаза на то, какой Фидель мерзавец, как он нарушает права человека. Я украдкой улыбаюсь его противникам. К сожалению, мне нельзя открыто поблагодарить их за то, что они, мужественно отстаивая свои убеждения, придают этому фарсу хоть какой-то смысл. Репортер щелкает камерой запечатлевая стычку между протестующими и полицейским, который на них орет, «Я увертываюсь, чтобы не попасть в объектив. В Гаване мы с сестрами вечно мелькали на страницах светской хроники, и поскольку наши лица многим знакомы, теперь я должна проявлять осторожность». Перед входом в отель стоят охранники в черных костюмах. На них разве что не написано, Правительство США. Тут же трутся какие-то сомнительные субъекты в перемешку с потрепанными бородачами в камуфляжной форме. Наверное, это телохранители Фиделя. Я быстро оглядываю их лица, но все они мне не знакомы. Войдя в гостиницу, я сразу снимаю пальто. Один из охранников меня ведет. При каждом моем шаге люди поворачивают головы. До меня доносится английское и испанское перешептывание. Кто-то что-то сказал про мою фигуру, раздается мужской смех. У меня вспыхивают щеки. Вместе с растущей толпой мы переходим из одного зала в другой. Мое сердце с каждой секундой бьется все быстрее и быстрее. По спине бегают мурашки. Тут еще больше людей в камуфляже. И мне еще острее вспоминается ужас, охвативший улицы Гаваны после переворота Фиделя. Здесь, однако, царит праздничная атмосфера. В воздухе пахнет дымом толстых кубинских сигар. Это запах моего детства. У нас дома в Миромаре отец курил на веранде, пока Мария играла во дворе. Повар на кухне готовил паэлью, А Изабелла мучила пианино. К глазам подступают слезы, причем не только от дыма. Толпа двигается, и я, привыкнув к тусклому свету, шагаю вперед. Я давно представляла себе эту встречу. Набиралась сил, чтобы посмотреть в лицо убийцы брата и мучителю Кубы. «Вот теперь он здесь, злодей» чей образ преследовал меня днем и ночью. Сидит, сутулившись в облаке сигаретного дыма. Неизменный зеленый камуфляж, измятый запачкан, борода всклокочена. Как непоразительно! Я не ощущаю ожидаемого прилива ненависти. И волна боли меня не захлестывает. Можно подумать, будто ситуация самая заурядная. Этот человек не вызывает у меня совершенно никаких чувств. С таким же успехом он мог бы быть просто прохожим на улице. И вдруг я понимаю, в чем дело. За все эти месяцы мое воображение постепенно раздуло фигуру Фиделя до невероятных размеров, сделало его и коварнее, и умнее, и страшнее, чем на самом деле». Он превратился для меня в чудовище из-под кровати или из шкафа, пугало для непослушных детей. А реальность не совпала с тем образом, который нарисовала моя фантазия. Фидель оказался человеком, дурным, опасным, но все-таки человеком, мужчиной. Он самоуверен, заносчив, и пара красивых глазок В комплекте с аппетитной фигуркой легко запудрит ему мозги. Фидель сидит во главе длинного стола с двумя своими приближенными, один по правую руку, другой по левую. Перед ними тарелки с едой. Компания преимущественно мужская. Немногочисленные женщины одеты примерно так же, как и я. Ближе всех. К Фиделю сидит симпатичная, коротко стриженная брюнетка. Она придирчиво оглядывает меня как дебютантку. Кастро рассказывает какую-то историю, судя по тому, что долетает до меня о своем исходе из Шалберна. Он возбужденно жестикулирует, на лице самодовольная улыбка. В пальцах сигара Пепел, с которой он небрежно стряхивает в дешевую керамическую пепельницу. Я расправляю плечи, а все остальное расслаблено. В бедрах истома, во взгляде металл. Сегодня я в себе уверена. Сегодня он мой.